Я уткнулся взглядом туда, куда вела линия, прочерченная элементом тьмы. Сделавший то же самое Юджо, произнес немного разочарованно. «Похоже, мечи и правда в соборе. Я-то надеялся, что их хранят где-нибудь снаружи, в каком-нибудь сарае. По крайней мере, похоже, они не слишком высоко, даже если внутри. Второй этаж... Не, или третий. Ну, хорошо, что их не унесли куда-нибудь повыше». «Да, ты прав». «Кажется. Ну, значит, наша задача номер один — проникнуть в собор, только не через главный вход, подняться на третий этаж и истощить мечи». Вообще-то меня по-прежнему беспокоило, насколько можно полагаться на Юджу, который спокойным тоном произносил слова типа «проникнуть» и истощить, которые в Академии входили исключительно в мой лексикон. Но сейчас я кивнул. Хоть мы и узнали, где наши мечи, от необходимости выбраться из лабиринта роз нас это не избавило». Я подумал, а не существует ли в священных искусствах заклинания которое показало бы нам путь к выходу, но, увы, такой удобной команды не существовало. Наверное. Перебравшись через бронзовые ворота, мы с Юджио направились к площади. Вокруг царивал бы настоящая красота, если бы только розы, оплетающие решетки слева и справа от нас, цвели, и если бы был день. Но темнота сейчас была нашим единственным союзником Под светом звезд мы, приглушив шаги, передвигались полубегом Вскоре перед нами очутились еще одни ворота Прямо за ними была площадь, служившая посадочной площадкой для дракона Вон ту скамеечку и небольшой фонтан я видел, помню Не уверен, однако, если там где-нибудь схема всего этого розария Нет, ну, это же площадь, значит, должна быть Пожалуйста, пусть она там будет Едва, молясь в душе Я прошел сквозь вторые ворота Чуть пониже первых Меня знакомо кольнуло под щелкой И примерно тогда же Меня сзади потянул за одежду Юджо Что... что такое? Там кто-то есть Что... Я резко собрался и уставился перед собой. Площадь имела форму прямоугольника, вытянутого с востока на запад. Наши ворота были в восточном торце. В середине находился фонтан с бронзовой статуей богини Террарии, а вокруг фонтана на равных расстояниях друг от друга стояли четыре скамьи из такой же бронзы, что и ворота. Как и сказал Юджио, на правой от нас скамье, то есть на северной, сидел человек. Лица не было видно, за длинными локонами, но худощественно. фигуру покрывали полированные серебристые доспехи, а на поясе виднелся чуть изогнутый меч. С плеч свисала тёмная мантия. Даже оттуда, где я стоял, была отчётливо видна вышитая на мантии эмблема крест в круге. Мы с Юджо разом втянули воздух и разом же прошептали, будто выдавливая слова: "Рыцарь единства". Ошибиться было невозможно. Судя по телосложению, по прическе, да и по цвету доспехов тоже, это была не Алиса. Но мне с легкостью верилось, что этот рыцарь так же силен, как и она. А у меня и меча не было. Впрочем, даже если бы и был, вряд ли я сумел бы победить, оставшись при этом целым и невредимым. Бежать ли немедленно к воротам на севере или на юге, чтобы скрыться в лабиринте. Или отступить назад. На мгновение я растерялся. Однако, прежде чем я решил, что делать, по площади разнесся молодой мужской голос. «Вам незачем стоять там. Подойдите сюда, заключенные». Сверкающий предмет, который он держал в правой руке, оказался, к моему удивлению, бокалом с вином. Присмотревшись, я обнаружил и бутылку. Она стояла на скамье». В его тоне и жестах сквозило такое вызывающее отношение, что во мне включилась вредная привычка, и я, вместо того, чтобы броситься бежать, брякнул. А, ну тогда как насчет угостить и нас этим вином? А рыцарь единства не стал отвечать сразу же. Повернувшись к нам, он коротким движением вытянул руку с бокалом. Как ни печально, но я вынужден заметить, что это вино не годится пить детям. Тем более преступникам, как вы двое. 150-летняя из Западной империи. Полагаю, впрочем, что я могу позволить вам вдохнуть его аромат. Мило улыбающееся лицо возле покачиваемого бокала было невероятно красивым даже при свете звезд. Прямой нос с высокой переносицей, небольшие ёршистые брови, остро блестящие, прищуренные глаза. Все это вместе создавало удивительную гармонию. Мы с Юджио невольно замолчали в восхищении. Тем временем рыцарь, сидевший нога на ногу, проворно встал, чуть звякнув доспехами. Он оказался довольно высок, где-то на голову выше нас обоих. Тёмно-фиолетовая мантия и светло-фиолетовые волосы колыхались под ночным ветерком. Опустошив бокал одним глотком, рыцарь произнёс нечто совершенно неожиданное. «Как и ожидалось от моей госпожи Алисы сама. Какая великолепная интуиция. Она смогла предугадать столь редкое событие, как бегство заключённых». «Алиса сама? Госпожа?» Обалдело повторил я – Рыцарь Единства невозмутимо кивнул и продолжил напыщенным тоном. «Откровенно говоря, сам я находил это совершенно немыслимым, несмотря на ее приказ провести ночь здесь на случай вашего побега. Я намеревался провести ночное бдение в компании бутылки вина за лицезрением розовых бутонов. Но подумать только вы и вправду явились». Эти цепи на ваших правых руках, они выкованы из призрачного железа, добытого в вулканах Южной Империи. Не знаю, как вам удалось их разоровать, но, полагаю, сомнений больше быть не может. Вы заключены здесь за опаснейшие преступления. Сохраняя на лице улыбку, рыцарь поставил бокал на скамью. Пригладив длинные волосы освободившейся правой рукой, он продолжил, вкладывая в слова чуть-чуть больше веса, чем раньше». Конечно, я вернулась в тюрьму незамедлительно, но думаю, сначала вас надлежит немножко наказать. Вы, надеюсь, готовы к этому? Лёгкая улыбка оставалась на губах, но от высокого стройного силуэта повеяло такой враждебностью, что я с огромным трудом удержался от того, чтобы сделать шаг назад. Вернув силу в мышцы живота, я ухитрился ответить спокойным тоном. Ну, раз ты так говоришь, вряд ли веришь, что мы примем наказание без сопротивления. <смех> какой ты бойкий. Я слышал, вы совсем юнцы, ещё даже академию не окончившие. Но что же я вижу? В награду за храбрость позвольте мне представиться, прежде чем я оставлю от ваших жизней лишь каплю. Я рыцарь единства Эудри Синтезис Сётиуан. Я, конечно, ещё не опытен, призван лишь месяц назад и не присматриваю ни с какими землями. Надеюсь, вы извините меня за это. Во время этого витиеватого монолога Юджио тихо ахнул, но я не отвел глаз от рыцаря, чтобы посмотреть на реакцию своего партнера. Ведь эта речь, произнесенная красивым, но вызывающим голосом, содержала несколько важных кусочков информации. Во-первых, стало ясно, что в именах рыцаря Единства есть закономерность. Если учесть, что полное имя рыцаря Алисы было «Алиса Синтезис Сёти», то первые слова, Алиса или Элдри, это их личные имена. Дальше синтезис, общее слово. А потом идёт не имя, а число. Оно на английском, так что Юджио его не понимает, но Алиса, судя по всему, тридцатый рыцарь единства, а этот вот Элдри... 31 Дальше. Он сказал, что призван лишь месяц назад. Смысл слова «призван» оставался неясен, но если Элдри – последний человек, призванный в рыцари единства», это означало, что их всего-навсего 31. А если учесть, что многие рыцари наверняка находятся вдали от столицы, патрулируют различные области мира людей, то в соборе их сейчас, возможно, человек 10, а то и меньше». Впрочем, все мои выкладки останутся под счетом цыплят до наступления осени, если нам не удастся прорваться мимо вот этого новичка-рыцаря. Я обернулся к Юджу, стоящего сзади сбоку от меня, и прошептал. «Будем драться. Сначала я против него выйду, а ты жди моего сигнала». «Ага, но Кирита, я...» «Я ведь говорил уже, что времени колебаться у нас нет. Если мы не одолеем этого типа, в собор нам не попасть». «Да нет, я не колеблюсь, я просто... его имя... нет, это оставим на потом, я все понял, только смотри, не перестарайся, Кирита». При виде такой реакции Юджио я усомнился, что мой план до него дошел, но как следует пообщаться на эту тему нам было некогда. Возникло ощущение, что некий непонятный дух, обитающий у меня на голове, вздохнул. Но у нас будет время сбежать и после того, как мы оценим истинную силу противника. наверное. Сделав два шага вперёд и войдя на площадь, я размотал с правой руки цепь и легонько сжал. Увидев это, рыцарь чуть приподнял брови. «Понятно. Я-то был в недоумении, что вы собираетесь делать, ведь у вас нет мечей. Теперь вижу, ты намерен использовать эту цепь как оружие. Но в таком случае, похоже, я могу рассчитывать на сражение, несколько более достойное этого названия». Даже сейчас в его голосе и выражении лица оставалось полное спокойствие. Мысленно пожелав, чтобы это лицо вскоре покрылось холодным потом, я медленно двинулся к рыцарю. У цепи есть недостаток. С ней я не могу включать секретные приемы. То есть навыки мечника. Но зато она может бить гораздо дальше меча. Если я, ни на миг не останавливаясь, буду атаковать и тут же отскакивать, каждый раз нанося малый урон, шансы на победу у меня появятся». Таков был мой план. Увы, в следующую же секунду он разбился на мелкие осколочки. Рыцарь Элдри повел рукой не к мечу, висящему слева на поясе, а за спину, под мантию. Что ж, в таком случае вместо меча я воспользуюсь вот этим. Он быстро протянул правую руку вперед, сжимая то, что было у него на поясе за спиной. Второе оружие. Окутанный ярким серебряным сиянием тонкий кнут. Я обалдело смотрел, как кнут, свисающий с руки Элдри, кольцами ложится на каменную плитку. Точно змея? В отличие от моей грубой цепи, он был невероятно красив – сплетение серебряных нитей. Но приглядевшись, я обнаружил, что по всей длине кнута от него по спирали отходили шипы, будто от стебля розы. В звездном свете они устрашающе блестели. Если получить удар такой штукой, рассеченной кожей не отделаешься. Вдобавок длина кнута была метра четыре, не меньше, а у моей цепи всего-навсего метр двадцать, более чем втрое короче. Тактика «ударил-отскочил» при таком раскладе не сработает. Пока я стоял столбом, обливаясь холодным потом, Элдри, словно прочтя мои мысли, силой дернул правой рукой. Кнут взвился как живой и щелкнул по каменной плитке.